«А» значит «авантюра». В народе говорили, что запалить дрова в чоге способен разве что небесный огонь. Проезжие шутили, что местные жители, отчаявшись растопить очаг, готовят обед на болотных гнилушках. Самый верный способ попасть в чуг двигаться, ориентируясь на запах сырости, прочь от всякого маломальски пригодного для жизни обиталища. Все дома в Чоге от подвала до крыши покрывала плесень. Деревья гнили изнутри, овощи гнили снаружи. Вода сочилась отовсюду. Она потоками текла с крутого холма, торчащего над городком. Журчащие ручьи бежали по склонам с заросшим соснами, по дороге размывали меловые залежи, и вода белела, как молоко. Улицы Чога переплетались хитрей, чем норы в муравейнике. Дома были разбросаны самым причудливым образом. Днем жители Чога вели безнадежную борьбу с сыростью, а по ночам им снились влажные, удушливые сны. Но однажды их мирный сон был нарушен, хотя природная, впитанная с дождем привычка к покою, быстро стерла яркие впечатления, как гусь поправляет выбившееся перо. Той ночью в Чоге нашлась душа, что плала черным пламенем протеста. В полночь. Когда жители мирно спали, обладательница пылающей души пряталась в голубятне магистрата. Высокая просторная голубятня из-за конической крыши напоминала башню замка. Сейчас она пустовала. Вернее, там не было голубей, зато были 12-летняя девочка и громадный гусь по кличке Сарацин. Мошка, распахнув глаза, пристально всматривалась в темноту и ловила каждый шорох. До ушей долетали приближающиеся голоса, а глаза упорно цеплялись за грушевидный силуэт единственного голубя, сидевшего наверху в арке. Мошка балансировала на шатких жердях, прижимая к боку беспокойного гуся, и выбранное укрытие уже не казалось ей удачным. Всякий раз, когда голубь перелетал от окна к окну, сарацин шипел. «Стоит людям снаружи услышать этот звук, и мошку тут же найдут». У девочки были веские причины не возвращаться домой, к дяде Западу и тети Брионии. Если ее поймают в эту мрачную ночь, то всыпят так, что мало не покажется. «Премного благодарны, сэр. Не извести вы нас, этот плут уже с месяц наживался бы на наших доверчивых комушках, произнес судья. Мошка замерла. «Я оказался у вас не совсем случайно», — ответил молодой голос, спокойный и приятный, словно теплое молоко. Когда я менял лошадей в свате, при мне упомянули, что некий эпонимий Клент останавливался здесь не далее, как на прошлой неделе. Я знаю этого человека как прожженного злодея и мошенника, так что решил сделать невеликий крюк и заглянуть к вам в городок. Надеюсь, вы у нас хоть немного задержитесь? Заночуйте у нас, чтобы я выразил нашу благодарность тарелкой мясного супа, говядиной и бренди. Щёлкнула табакерка. «Сделайте одолжение!» На учтивую просьбу не смею ответить отказом. Неожиданно голубь заметил рядом крупный силуэт, осторожно скользящий по жердям в темноте. Силуэт протяжно шипел, словно коньки на льду. Мошка махнула ногой, заставив голубя взлететь. «Что-то не так?» «Нет, показалось». Мошка затаила дыхание. «Вроде пахнет дымом». «Ах, табак такой! В нем чувствуются нотки серы!» «Что ж», — произнес молодой человек, занюхнул табак, потом еще раз и продолжил более спокойным тоном. «Значит, вы денек другой поддержите мистера Клента в кандалах, а потом отправите в пинкастер, где его примерно накажут?» Придется. В чёге есть магистрат, но нет виселицы». Голоса начали затихать, а когда стукнула закрывшаяся дверь, смолкли совсем вскоре оранжевый отсвет свечи в окне задрожал и потух на крыше голубятни приоткрылся люк в проеме показались две пары глаз два уголька обрамляли оранжевый клюв а черные глаза со смоляным блеском сверкали на человеческом лице из-за глаз мошки постоянно доставалось людям ее взгляд казался ядовитым даже если она держала острый язык за зубами. Вдобавок, эти глаза обладали страшной силой, с которой во всем чоге мог потягаться разве что магистрат. Они умели читать. Все знали, что в книгах таится опасность. Прочти не ту книгу, и слова заползут тебе в мозг, цепляясь тонкими чернильными лапками, и сведут тебя с ума. Не помогало и то, что она была дочерью Квиллама Майя, Этот человек пришел из Манделеона то ли добровольно, то ли в ссылку и принес с собой непривычные, тревожные мысли и дюжину книг в темных переплётах. Мушку считали практически местной ведьмой. Но эти же глаза после смерти отца помогли ей получить крышу над головой. Дядя, старший брат покойной матери, охотно взял к себе грамотную девочку, чтобы та разбиралась в счетах и письмах. Он использовал племянницу, но не доверял ей и каждую ночь запирал со счётной книгой на мельнице, от греха подальше. В тот вечер он, как обычно, закрыл дверь на ключ, не ведая, что делает это в последний раз. Сейчас он храпел, как баян, и видел во сне мешки отборного зерна. домёк ему было, что племянница составила коварный план и ушла из дома. В носу у мошки защекотала. Она едва не чихнула. Запах дыма становился сильнее. Время на исходе. Неделю назад в Чок прибыл чужестранец, эдакий городской франт по имени Эпонимий Клент, и совершенно всех очаровал. Но лишиться доверия оказалось еще проще, чем получить его. Прошёл слушок, что в Кленте опознали известного проходимца и афериста. Вечер он встречал в кандалах в подвале магистрата. Все от него отвернулись. почти все. С тех пор, как книги отца сожгли, Мошка почувствовала голод к новым выражениям. Ей приелись повседневные слова, пресные, безвкусные, как сырая картошка. А речь Клента звучала сочно и богато, словно пропитанная ароматом изысканных специй. Каждую фразу он произносил с улыбкой, как бы смакуя сказанное. И тем заслужил расположение странной, не по годам смышленой девочки. решила спасти его из заточения. Здание магистрата стояло на осушенной земле. Две искусственные протоки огибали его по бокам. Со временем вода размыла дамбу позади здания и однажды ночью устремилась буйным потоком по склонам холма, расшвыривая булыжники, словно игральные кости. Утром стены магистрата оказались перемазаны илом в перемешку с каменным крошевом, а пришедшие на службу чиновники с изумлением увидели, как потоки воды, поблескивая в лучах весеннего солнца, переливаются через крышу. Чтобы защитить огород магистрата от диких уток, местный плотник соорудил колодезный журавль, который качался на центральной рейке, вычерпывая воду ведром. Журавль стоял на платформе с четырьмя колесами, чтобы удобнее было возить его по саду. Подкатив журавли к одному из окон магистрата, мошка забралась на карниз, подняла раму ножом и увидела церемониальные ключи, развешанные на темной стене зала. Мошка постелила в ведро платок и просунула жертв с ведром в окно. Земля под колесами была неровной. Жерть опасно раскачивалась, а ведро норовило задеть то оловянную тарелку на стене, то железную грелку с углями. Мошка обеими руками водила жердью, пытаясь подцепить связку ключей. Наконец ключи упали в ведро, расстеленный платок заглушил их ляск. Подтянув ведро к окну, мошка схватила ключи и стала лихорадочно перебирать их. Ключ от сундука серебром, ключ от сундука с церковной десятиной, а вот и ключ от тюремной камеры. Мошка сняла ботинки и повесила на шею. Затем подобрала юбку и приколола булавкой к поясу. Как многие девушки в чоге, под юбкой она носила штаны до колен, чтобы проще было переходить ручьи вброд. Мошка перехватила сарацина поудобней. Гусь воспринял это стоически. Их связывала своеобразная дружба, точнее, душевное родство двух изгоев. Мошка верила, что у сарацина есть свои причины гоняться за отельерами и постоянно лезть на крышу солодовни. Сарацин, в свою очередь, соглашался, что у мошки есть веские причины хватать его под мышку и тащить среди ночи невесть куда. Крыши домов белели в лунном свете, словно припорошенные инием. Млечная вода чога оставляла белые разводы на берегах. Растения покрывались меловой коркой, листья облетали, словно камешки голыши. Если в воде оставить носок, он окаменеет, будто сполз с ноги статуи, когда так упалось. Непослушных детей в чоге пугали, мол, кто будет баловаться, того подвесят вниз головой под водопадом, и за ночь он превратится в горгулью с распахнутыми в вечном крике ртом. В чоге нет такого места, где не слышно текущей воды. У воды есть множество голосов. Чистая проточная вода звучит так, словно кто-то играет стеклянными бусами. Голос водопада, брызгами сбивающего листья с деревьев, похож на хлопки в ладоши. а из темных оврагов доносится журчанье ручьёв точь-в-точь точь бормотание гоблинов. Мошка услышала это бормотание, спускаясь по скользкой крыше дома Твенса Поттера и неожиданно подумала, что если повезет, это в последний раз. От таких мыслей ей взгрустнулось, но времени на колебания не было. Дальше по склону стоял дом вдовы Уагенсоу. Мошка плохо рассчитала прыжок и тяжело приземлилась на выпуклую крышу, поскользнувшись и упав на колени. Сонный дрожащий голос недоуменно осведомился, что там творится наверху, и в окне вспыхнул огонек. От цветы заиграли в щелях крыши. Человек со свечой медленно шел к двери. Мошка прижалась к холодному влажному камню и протяжно завыла, изображая кошачью свадьбу. Вой начался глубоко в горле, взмыл вверх, словно расстроенная скрипка, и опустился до самого чрева. Она завыла снова и, к несказанному облегчению, услышала ответный вой снизу. Вдова держала кошек. Тощие грязные создания, похожие на лесных куниц, мяукали по поводу и без. Нередко сама вдова выла и шипела по кошачьи, и никто не решался выразить неудовольствие, поскольку она была богатейшей жительницей Чога. В тот день вдова, услышав об аресте Клента, навылась вдоволь и изрядно утомилась. Вскоре свеча погасла, и снова стало тихо. Мошка спустилась по мельничному колесу, прокралась по крыше дома Чайда, а затем пролезла сквозь забор, отделявший нижний Чок от окраинных болот, В каменное дно вбили железные прутья, чтобы детей и кур, упавших в воду, не уносило далеко течением. На камнях, выбеленных мелом, темнели разводы ржавчины. Зловещая картина хорошо отпугивала бродячих собак и браконьеров. Протиснувшись между прутьев, мошка стёрла ржавчину со щеки. Она ощутила внезапный страх. Родившись в горле, груди и ладонях, он растекся по всему телу. Тот же забор охранял от брехуна и лихова. Брехун — громадный черный пес с длинной шерстью и вислой мордой. Когда он лает, брыли мотаются из стороны в сторону. Лихой поджары, как волк, и прыгает не хуже своего дикого собрата. Такой вполне догонит оленя. Оба пса принадлежали магистрату, считались общественным достоянием и ночам охраняли нижничок от незваных путников. Мошка не раз видела их при свете дня. Но сейчас внутри все переворачивалось от мысли, что в любой миг здоровенная тварь может выпрыгнуть из темноты. Что это было? Ветер шевелит ветви куста. Или там притаился зверь. Кажется, и впрямь видна длинная хищная морда, блестящие глаза. Мошка подхватила сарацина и подняла над головой. Гусь расправил крылья и взмахнул несколько раз, пытаясь взлететь, но мошка крепко держала его за лапы. Когда она снова прижала птицу к груди, звериная морда в кустах исчезла. Чокцы относились к брехуну и лихому с суеверным страхом. Местные жители вообще были очень суеверны. Они боялись даже кузнеца, якобы тот знается с ней чистой силой. Кузнец, в свою очередь, боялся воющей вдовы, Та боялась магистрата, а тот боялся двух жутких псов. Но все без исключения и брехун с лихим в том числе боялись сарацина. В наступившей тишине Мошка расслышала отдаленный шум водопада. А еще до нее долетел слабый голос полумертвый от голода, лишенный достоинства и брошенный на волю стихий. Самый большой булыжник во дворе магистрата назывался позорным камнем. Был он десяти футов в высоту, а формой походил на седло. Долгие века к этому камню приковывали сварливых жён и своевольных дочерей, выставляя их на всеобщее осмеяние. Их имена были выбиты на камне вместе с описанием провинности. Например, «Падёнка Хаксфизер, изжалившая мужа змейным языком» или «Глотка Снатчил» за беспримерное и неугомонное прикословие. Края у позорного камня были неровные. Мошка без особого труда взобралась наверх, откуда, как на ладони, увидела камень. Рядом, поник головой, прикованный человек. Он был довольно упитанным. Камзол с блестящими пуговицами едва не лопался на широкой груди. То, что металлические пуговицы он отполировал до блеска, выдавало городского франта. Изящный камзол выглядел грязноватым и помятым. что вполне естественно для такого положения. Рядом в грязи валялись бобровая шапка и парик. Положение человека было жалким, но он все равно сохранял своеобразное величие. Одной рукой он закрывал лицо, другую грациозно отставил в сторону. Подбородок свисал из-под руки тяжелыми складками, а полные губы были брезгливо поджаты. Человек все время вещал в нарочито-театральной манере, будто собственный голос оставался ему единственным утешением. Даже раньше, чем пародия в трех актах увидела свет, человек тяжело вздохнул и провел рукой по всклокоченным волосам, после чего снова прикрыл ладонью глаза. И вот таков конец ипонимия Клента, оставленного на растерзание диким гусям и прочим лесным тварям. Внезапно человек умолк. и уставился на мушку распахнутыми глазами. «Скажи, ты человек?» Уместный вопрос. Мушка была с ног до головы перемазана ржавчиной, сажей или шайником. К одежде пристали голубиные перья. Она лишь кивнула. «Чего тебе надо?» Мушка уселась на камни поудобнее, свесив ноги, и сказала. «Мне нужна работа». Боюсь, суровые обстоятельства лишили меня финансов, а заодно и благородной возможности. Ты сказала, работа? Да, кивнула Мошка. У меня есть ключи от кандалов, и я тебя освобожу, если дашь мне работу и возьмешь с собой. Забавно, усмехнулся клиент. Дитя желает покинуть это гостеприимное место. Он обвел взглядом деревья, покрытые мхом, белёсые луны, и холодные силуэты домов вдалеке. «Я хочу увидеть мир», — сказала Мошка, решительным кивком подкрепляя слова. «И чем скорее, тем лучше». «Ты хотя бы представляешь, каким ремеслом я промышляю?» «Да», — сказала Мошка. «Ты обманываешь за деньги». «Ага, вот как». «Дитя моё, у тебя в корне превратное представление о мифотворчестве. Я — поэт-исказитель. Я слагаю баллады и саги». Да не впадёшь ты в заблуждение, подменяя искусство воображения простецким плутовством. Я — маэстро тайной словесности, игры смыслов, сладкозвучной магии слов. Мифотворчество, — думала Мошка. Сладкозвучная магия. Смысл этих выражений от неё ускользал. Они чудились ей полными волшебства. Она запомнила их, словно дала имена незнакомым кошкам. Слова? Слова, чудесные слова, таящие ложь. «Я слыхал это наплел вдове, что ты сын герцога и женишься на ней, когда получишь титул, но сейчас тебе нужны деньги, чтобы нанять адвоката и подать прошение». Э, «Она весьма чувствительная женщина, склонна воспринимать фигуры речи слишком буквально». И ещё слыхала, что ты насвистел судье, будто у тебя есть снадобье от его хвори, и ты можешь сейчас же послать за ним, но оно стоит больших денег. И еще ты набрехал хозяевам всех лавок, что на днях приедет твой секретарь с бумагами и деньгами, и тогда ты все оплатишь». «Да... Хм... Ума не приложу. Куда он запропастился?» «Ворам ставят клеймо на руки, так?» — сказала Мошка. «Может, тебе заклеймят язык? И по делам. Повисла тишина, нарушаемая лишь журчанием воды. А потом клиент сглотнул и сказал. «Да, в самом деле негодно секретарь испытывает мое терпение. Настало время дать ему расчет. Так что его должность теперь вакантна. А ты, у тебя есть качества или способности, нужные для секретаря, позволь спросить?» «У меня вот что есть». — ответила мошка, помахав связкой ключей. «Хм. Практичный подход и прямой взгляд на вещи. Очень полезное качество. Очень хорошо. Можешь освободить меня». Мошка соскользнула с позорного камня и забралась на столб, чтобы открыть кандалы. «Чисто из любопытства», — сказал Клент, глядя на нее снизу вверх. «Скажи, чем тебя привлекает бродячая жизнь?» У мошки было много ответов на этот вопрос. Она мечтала о мире, где не будут звенеть стеклянные бусы и бурмотать гоблины во овраге. Она мечтала о мире, где у нее будут друзья, кроме гуся. О мире, где книги не плесневеют, а интерес к новым словам и мыслям не вызывает подозрений. Она грезила о мире, где ее чулки будут сухими. Но была и другая причина, более веская. Мошка подняла голову, и взглянула на горизонт, ограниченный горным хребтом. Небо мягко олело, предвещая рассвет, который придет в чок через три часа. «Очень скоро», — сказала Мошка тихо, проснется мой дядя. И когда он проснется, он обязательно заметит, что я сожгла его мельницу».